Эта его доброта не была военно-политической хитростью. Как не являются театральной хитростью перманентные нервно-психические ископады Жириновского, так не являются чем-то заранее продуманным периодические резкости и жёсткие остроты Путина. И не нужно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 Просто живой Бог милосердный спустился с небес и творит деяния, пресущие более богам, нежели грешным смертным. В одном из боёв с карфагенинами был захвачен мальчик. Выяснилось, что он племянник Масиниссы. Масинисса Цар Нумидийский, союзник Карфагена. Африканская Нумидия была Карфагеном когда-то завоёвана, и с тех пор, помимо дани, поставляла карфагенской армии кавалерийские части.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 вместе со всем войском перешёл на сторону Сципиона и не было у Сципиона с тех пор друга преданей, чем Масинисса. Жизнь этого Масиниссы вообще полна самых удивительных перипетий достойных приключенческих романов и фильмов, которые даже застеньчивый критик назвал бы натянутыми и неправдоподобными. Мы ещё ещё случалось терять царство и приобретать царство. Он был разбойником и уходил от погони, как в голливудском блокбастере, прыгая раненным с огромной высоты в бурную горную реку, но и в самых тяжёлых ситуациях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 Сципиона в городе уже, конечно, не было. К его стенам подошёл с войском Карфагенянин Магон, брат Ганнибалла, и велел открыть ворота, но в Карфагеняне отказались. Хрен вам, Пуницы. Есть, оказывается, люди поинтереснее. Слава о необыкновенном человеке по имени Сципион разлетелась по всей Испании, достигла Рима, улетела далее на восток. Вожди иберийских племён стали постепенно один за другим по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 пожела он стать царём Испании его с радостью выбрали бы собственно уже после войны к нему с этими предложениями подкатывались нос цепион отказался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 словно румата эсторской вдруг перешёл из книги Стругацких, чтобы подтолкнуть земную историю туда, куда она должна была по его мнению покатиться.